Глава 10. Сююсь работала в своём центре, куда сходились все управляющие нитями цивилизации. Работала в режиме многозадачности, отдавала приказы и не контролировала, так как они неукоснительно выполнялись. Флоты проводили манёвры, опять-таки под её неусыпным наблюдением, день ото дня совершенствовались и менялись на глазах. Появлялась слаженность в действиях и уверенность в управлении. Стрельбы радовали своей точностью, флоты готовились атаковать межгалактический союз. Именно это задумала СЮС. В системе Мариона атаковали флот Италиса и Олиса. Какой смысл им помогать? Сил достаточно, справятся и захватят планету Лагуна. В этой ситуации более мощный межгалактический союз дамокловым мечом повеснет над её флотами, угрожая уничтожением. Председатель Свел имел для этого достаточно. Флоты союза многочисленные и мощные. В целом стратегическая ситуация складывалась благоприятная. СЮС вышла из тени. И по сути объявила звёздную систему Волны своей, заполнив флотами. Теперь Кибдига и Межгалактический союз пусть думают, что делать. У них появилось много проблем. Более сотни лет мы от них скрывались, теперь наша очередь показать, на что мы способны. Такие мысли бальзамом разливались по сознанию СЮС. Внимание переключилось на тревожные доклады. На дальних рубежах в нескольких точках выходили корабли союзного флота и вступали в бой. Таких точек 7. Нет, появилась ещё одна в тылу. Силы были небольшие, но хлопот причинят много. Получалось нечто похожее на внешнюю атаку с одновременным ударом с тыла. Взять в клещи такую массу флотов такими силами безумие. Получались микроклещи как пародия на атаку. Сию и с ней, раздумывая, дала команду уничтожить атакующих и завязался бой. Кэпдига наступали не щадя себя, особенно то небольшое соединение, вышедшее в тыл. Бой разгорелся не шуточный. Для флотов изменённых проба пера, потренироваться, показать, чему научились за это время. Научились многому, но несмотря на многократное превосходство, с трудом перемалывали корабли вторжения. Сосредоточившись на локальных битвах, Союз чуть не пропустила главное. По всему периметру звёздной системы Волны поступали тревожные сообщения о выходе мощных флотов Межгалактического союза. Никаких сомнений, председатель Свел начал решающую битву. Как ни вовремя, он опередил меня, наносит удар первым. Ладно, посмотрим, что у тебя получится, председатель. Посмотрим, насколько твои флоты готовы к такой битве. Заодно проверим готовность моих. Маленький флот в тылу уничтожили. Оказалось, что это автоматический флот. В будущем Союз решил взять этот приём на вооружение. Флоты «Союза» вышли на огневую дистанцию и началась дуэль. «Сьюис» понимала, что установки «Последний вздох» действуют на минимальной огневой дистанции и дала команду не допускать сближения. Флоты осыпали друг друга валом ракет, торпед и других боеприпасов разного класса, часть из которых перехватывали, часть летела мимо, ну а часть попадала в цель, нанося урон. Тактически битва принимала позиционный характер, когда ни одна из сторон не могла сблизиться из-за шквального огня. Несколько из кадр изменённых попытались ударить в афланг союзным флотом и поплатились за это уничтоженной установками последний вздох. Ладно, попробуем повоевать так, как вы предлагаете. По вашим правилам, по и припасов и терпения нам не занимать. Постепенно фронт стабилизировался. Интенсивность обстрелов упала, следовало подумать, что делать. Если СЮИ сражалась, то союзные флоты должны наступать, но вы не могли слишком плотным огнём их встречали. Прорвать оборону не получалось, оставалось только проломить, но как? Лонн стартовала со своими флотами, предварительно нанеся удары по семи направлениям, как планировалось. И вот основная атака. Флоты выходили и сразу устремлялись в бой, пытаясь приблизиться с флотами изменённых и нанести удары из установок последний вздох. Овы не получилось. Не получилось сократить дистанцию до необходимой. Изменённые вели шквальный огонь. Попытка сблизиться привела к потере кораблей с обеих сторон. При дальнейшем сближении потери грозили стать фатальными. Расчёты показывали, что при таком развитии событий могло произойти всякое, могло не хватить сил, по крайней мере, ЛОН не готова поставить на карту всё. Решение остановиться и начать позиционную битву казалось ей оптимальным. При таком положении дел никакой угрозы. Флоты союза осадили звёздную систему Волны и заперли флоты изменённых. по крайней мере, она так считала. Сколько могло продолжаться такое противостояние, сказать сложно, но оно началось. В командный центр флагмана вошёл Чикиджа, прибыв он решил лететь с матерью. Между ними произошло выяснение отношений. Лонну прикала его в слабости, отречение от престола не приветствовала и осуждала. Он отвечал, что не хочет этим заниматься, у него другое предназначение. Это его жизнь, и он хочет жить по своим правилам. Темся концов Лонс смирилась, поняв, что Андрей ни при чём. Он просто подхватил власть, которую бросил её сын. У него не было другого выхода. Мама, как дела? Блецкрига не получилось. Втягиваемся в затяжное противостояние. А как же превентивные удары? Не принесли ожидаемого эффекта. Изменённые приготовились, и победа лёгкой не будет. На нашей стороне численное преимущество. Нужно атаковать, иначе изменённые могут вырваться из окружения. Возможно, только куда они полетят, здесь их дом. Цжао всё равно где жить. У них нет привязки к одному месту и понятия родины. Их диалог прервал доклад связиста о том, что командующий флотом Тернаков Чен требует разговора с ней. Такое начало не очень понравилось Лон. Тернаков она знала тысячелетиями, они находились под контролем Цжао, и вот теперь их освободили кибдига, научили жить свободно на их ледяной планете. И сами поселились поблизости на планете Турон в их звёздной системе. Планета оказалась пригодной для жизни людей. Теперь тернаки во главе с лидером цивилизации Ботлином вошли в состав межгалактического союза и заняли там достойное место. Их флот участвовал в атаке на звёздную систему Волны. Командующий этим флотом Чен требовал разговора. На связи командующий. Мы выполнили задачу и вышли на ударную позицию. Ждём дальнейших указаний и планов действий. Отлично, командующий Чен. Скажите, какова дальность стрельбы у установки Последний вздох на ваших кораблях? Чен несколько удивился такому вопросу, но ответил. Как и предполагал Алон, дальность стрельбы оказалась достаточной, чтобы нанести поражение флотам изменённых. Дело в том, что корабли Тернаков огромные, как астероиды, а иногда и планетоиды. Да они и сами не маленькие. Принцип работы основан на холодных технологиях, так как они жили на планете с метановой атмосферой. Правда, установки «Последний вздох» монтировались в специальных отсеках, и температура там положительная, плюсовая. Обслуживали установки Кипдига и люди, для них создавались все условия. Одно отличие от других установок состояло в огромных размерах, соответственно и мощность таких установок иная, и позволяла достать флота измененных. У Лон родился план пробить брешь в обороне измененных при помощи флона Тернаков и попытаться переломить ситуацию в свою пользу. Командующий ставил боевую задачу: нанесите огневое поражение установками Последний вздох и двигайтесь в образовавшуюся брешь. Вас поддержит огнём наш флот. Задача понятна. При приближении мне расширить прорыв, по возможности, Чен. По возможности. Если вы проломите оборону, это уже будет хорошо. Больше вопросов нет. Приступаю к выполнению. Чикидза посмотрел на мать внимательно и ментально передал, что хотел бы пойти в прорыв с другими флотами. Сейчас это невозможно. Операция началась. Отмените или замедлите её, я не могу. И ещё, сынок, соразмерь желания с нашими с отцом возможностями. У меня такое чувство, что ты нас эксплуатируешь, нагрузил отца проблемами, теперь у меня тут воду мутишь. Чего ты хочешь? Да ничего особенного, просто жить спокойно. Ну так живи, разве мы тебе мешаем? Не мешаете, но и не помогаете, ответил он с раздражением. Потом поговорим, после битвы. Сейчас я занята. Несправедливые упрёки сына расстроили Лон, но вида она не подала, наблюдая за манёврами флотов, которые раздвинулись, выпуская из своих недр корабли гиганта Тирнаков, которые медленно выплывали и рассредоточивались по фронту, готовясь открыть огонь. Если план сработает, то брёшь получится значительная. Сьюис получала доклады. В реальном времени действия флотов отображались на тактической карте. Ничего нового. Вот уже третьи сутки шёл позиционный бой. Флоты Ленива постреливали друг в друга, не нанося особого ущерба. Неожиданностью стала тактическая обстановка на левом фланге. Там флоты союза маневрировали что-то готовили. Сьюис быстро усилила направление, бросив туда часть резерва. Через некоторое время стало понятно, что на передний край выходили громадные корабли Тернаков. Можно ли назвать их появление неожиданностью? Скорее нет, чем да. Но встреча с ними никакой радости не сулила. Верховная да и все джао знали убийственную мощь кораблей и упёртость тернаков в бою, поэтому несколько растерялись. Флот тернаков начал растягиваться по линии фронта, явно готовясь атаковать. Вопрос: чем? Каким оружием? И тут наступило прозрение. Как я сразу не поняла. Ну, конечно, установками Последний вздох, и, пожалуй, на таких громадинах стоят мощные системы Они хотят пробить брешь в нашей обороне и пойти в атаку. Самое вероятное развитие событий. Времени в обрез. Нужно срочно принимать контрмеры, убирать переднюю линию нельзя. Пусть думают, что я не догадалась и повелась на их уловку. Тут же отдала команду убрать все корабли с направления вероятного удара. Первую линию оставила, придётся пожертвовать несколькими десятками кораблей ради спасения тысяч. Отвела вовремя. Последовал невидимый залп И корабли передней линии исчезли в катаклизме. Пространство успокоилось. Флоты Союза устремились в брешь, образованные выстрелами установки «Последний вздох». Сьюис не реагировала, имитируя полную растерянность. Вот флоты втянулись во внутренний периметр бреши, и она тут же отдала команду «Огонь установками «Последний вздох». Корабли расстреливали флоты, атакующие в образовавшийся прорыв с флангов». Ответный огонь флота Союза не принёс больших проблем изменённым, потому как вёлся неприцельно. Поняв, что с прорывом ничего не получилось, флоты откатились назад, понеся значительные потери. СЮИС, используя момент, получив тактическую инициативу, перешла в наступление, попытавшись на плечах отступающих флотов Союза прорвать фронт. Не получилось. Под шквальным огнём пришлось отойти. Закончив схватку, СЮИС задумалась, активно анализируя и приходя к выводу, что военная кампания может затянуться надолго, быстрой победы ни одна из сторон не получит. Такая перспектива не пугала. Наоборот, как только ситуация стабилизируется, начнутся спорадические обоюдные атаки, цель которых нащупать слабое место. Моя главная задача нейтрализовать флот тернаков, они могут склонить чашу весов в сторону союза. Радовала удача с контрнаступлением, правда, неудачным, но всё же пёрышки флоту кипдига пощепали. и нервишки пощекотали. Лонн не отрывалась от командования флотами. Задумка с флотом Тернаков хороша, и на первых порах казалось, что изменённые дрогнули. Оказалось, нет. Применили тактическую хитрость и заманили в прорыв корабли, которые атаковали с флангов. Ладно бы атаковали, а то на их плечах вознамерились вообще прорвать фронт и развить успех. Этого Лонн допустить не могла и быстро отбила атаку, вернув ситуацию в прежнее русло. Ничего больше не предвещало активных действий, и Лонн решила провести совещание с командующими, глядишь, что-нибудь да посоветуют. В совещании участвовал и Чикиджа, очень недовольный тем, что мат не даёт ему развернуться. У него зрел свой дерзкий план, о котором он молчал до поры до времени. Лонн проинформировала о ходе дел на фронте, о неудачных попытках атаковать, потом предложила высказаться каждому. Среди командующих находился и Семёнов, многоопытный флотоводец, незаслуженно забытый в последнее время. Он-то и подал голос. «Разрешите сказать несколько слов. Говорите, командующий, сколько посчитаете нужным?» «Буду говорить, как думаю. А думаю вот что. Наши флоты ведут неподготовленную кампанию. Я не видел стратегического плана, тактические планы куром на смех. Кто их составлял? Мы вошли в хорошо защищённую систему». растощили флоты, затянув ими как плёнкой звёздную систему волны, блокировав флоты изменённых. И что? Что дальше? Каков дальнейший план? Этим вопросом задаются все командующие. Может быть, вы нам ответите? Резко, но откровенно. Спасибо. Отвечу, конечно. Действительно, мы блокировали избранных. Следующий шаг очевиден: или мы их уничтожим, или они сдадутся. Сказанное произвело эффект разорвавшейся бомбы. Командующий ожидали чего угодно, только не этого. Изменённые никогда не сдавались, насчёт уничтожения сказано сильно, но безосновательно. Силы примерно равны. Лонн расценила молчание как понимание и поддержку, ошиблась. Всё было наоборот. Теперь Семёнов говорил резко и жёстко. Вы нас не убедили. То, что сказали сейчас, просто не укладывается в сознании. Полный бред. Вы не способны командовать объединёнными флотами. Бросил ей в её лицо обвинения Семёнов, бросил как перчатку, вызывая на поединок. "Не вам судить, что я могу, а что нет. Ваша задача, командующий, выполнять приказы. Не хотите, я сниму вас с должности". Обстановка просто заискрилась от напряжения. Командующие, согласные с Семёновым, были готовы его поддержать. Лон проигрывала по всем статьям. Я собрала совещание не для приреканий и обвинений, А чтобы услышать ваши предложения по тактике операции, вижу, вы не готовы. Пока тактика прежняя. Семёнов порывался что-то ещё сказать, но Лона отключила трансляцию, командующий недовольный ею. К чему может привести недовольство? К её принудительному смещению. Этого она допустить не могла и вызвала на флагман Семёнова якобы для консультаций, а на самом деле, чтобы арестовать. Семёнов прибыл и доложил по форме. Он понимал, что предстоит серьёзный разговор, но того, что произошло, не ожидал. Командующий Семёнов, обсуждение приказов и самого командующего объединённым флотом во время операции недопустимо и карается законом. Вы отстранены от командования и арестованы. Вы делаете большую ошибку и ведёте флот к гибели. Дайте возможность переговорить с председателем Свелом. Поговорите, но после операции. дала команду конвою увести арестованного и поместить в отдельную каюту, выставить круглосуточную охрану. Семёнов понял, лон понесло. Теперь она не остановится, и от него уже ничего не зависит. Не стал сопротивляться, а пошёл за своим конвоиром, бросив напоследок: вы не правы, и пожалеете ещё об этом. Следовало назначить нового командующего. Можно, конечно, заместителя Семёнова, но у неё созрела другая мысль. и она вызвала на мостик своего сына Чикиджо. Тот прибыл и недовольно уставился на мать. «Что-то случилось? Зачем я тебе понадобился?» «Освободилась вакансия командующего флотом. Не хочешь занять?» «Глубокое падение с трона и в командующие?» «Не утрируя, что ты скажешь?» «Надо подумать. Думать некогда. Нужно приступать к командованию. Если так, то я согласен. А что с прошлым командующим? Кстати, кто он?» Командующий Семёнов Аристово нас засабаташи не подчинения приказу. Сурово, но не буду вдаваться в подробности. Лечу принимать флот. Что сказать экипажам, куда делся Семёнов? Скажи, что назначен на другую должность и подготовь флот к атаке. Слушаюсь и повинуюсь, ответил Чикиджа шутливо. Чикиджа отбыл к флоту, там встретили его настороженно и поинтересовались судьбой Семёнова. На что получили ответ, что он назначен на другую должность. Сомнения остались, но не доверять в недавнем прошлом императору цивилизации Кипдига оснований не было. По сути, для них большая честь, что им дали такого командующего. Вхождение в должность прошло более или менее гладко. Чикиджа быстро вошел в курс дела и начал готовить флот к выполнению новой боевой задачи, доложив лон, что все идет по плану. Та удовлетворенно пожелала ему удачи. О Семенове не думала, решив вернуться к этому вопросу после операции. Чикиджа находился в рубке флагмана на боевом мостике, как всегда активно просчитывая варианты. От этого занятия оторвал доклад оператора о том, что в тылу открылись порталы, выпуская флот измененных. Чикиджа торопел, но быстро отошел, осознав, что нужно действовать незамедлительно. Дал команду связисту отправить информацию главнокомандующей Лон, а сам приступил к маневрам, готовясь встретить вражеский флот.